Через час каюты наши завалены были ящиками. В большом рыба, что подавали за столом, старая знакомая. В другом сладкий и очень вкусный хлеб. В третьем конфеты. — Вынеси рыбу вон, — сказал я Фадееву. Вечером я спросил, куда он ее дел. — Съел с товарищами, — говорит. — Что же хороша? «Есть душок, а хороша», — отвечал он. На другой день, 1 января 1854 года, приехал Эйноски, условиться о завтрашнем дне. Увидя нас всех в праздничных платьях, он спросил о причине. Ему сказали, что у нас наступил Новый год. Он поздравил. Мы велели подать шампанского, до которого он, кажется, был большой охотник. И он и два бывших с ним баниоса подпили. Те покраснели, а Эйноске, смесью английского, голландского и французского языков, с нагасакским наречием, извинялся, что много пил, и в подтверждение этого забыл у нас свою мантилью на собачьем меху. Он выучился пить шампанское у американцев, и как скоро, те пробыли всего шесть дней, освежо. Зима в полном разгаре, всего 6 градусов тепла. Небо ясно, ночи светлые, вода сильно искрится. Вообще, судя по тому, что мы до сих пор испытали, можно заключить, что Нагасаки один из благословенных уголков мира по климату. Ровная погода. Когда ветер с севера ясно и свежо, с юга наносит дождь, Но мы видели больше ясного времени. Завтрашнего дня не было. То есть у нас готовился неслыханный и невиданный праздник и не состоялся. Праздник этот — важный факт, доказывающий, что все бессильно перед временем и обстоятельствами. Давно ли все крайние восточные народы, японцы особенно, считали нас, европейцев, немного хуже собак? Не хотели знаться, дичились, чуждались. И нас губернатор хотел принять с таким же, с такою глупостью, следовало бы сказать, с гордостью, скажу учтивее. А теперь четыре японских важных сановники сами едут к нам в гости. Кажется, небывалый еще пример в сношениях японцев с иностранцами. Они просили отсрочки на два дня и вместо «пятницы», как обещали, было сначала, назначили воскресенье. У них случились тут какие-то праздники, и оттого они отложили. Да, Эйносский, между прочим, приезжал с Хагивари объясняться насчет салюта. Мы ожидали, что вчера при свидании скажут нам что-нибудь об этом, но ни слова. Хозяева вполне уважали законы гостеприимства». Зато теперь Хагевари приехал с упреком от губернатора за салют. Ему отвечали сначала шуткой, потом заметили, что они сами не сказали ничего решительного о том, принимают ли наш салют или нет. от того мы, думаем что они примут его, салютовали и себе. Они стали просить не палить больше. «Теперь нет повода и не станем, если только полномочные не хотят, чтобы им палили». — отвечал пассиет. «Не хотят, не хотят!» — подтвердили они. «А если другой адмирал придет сюда?» — спросил Эйноски заботливо. «Тогда будете палить?» «Мы не предвидим, чтобы пришел сюда какой-нибудь адмирал», — отвечали ему. от того и не полагаем, что понадобится палить. В этом вопросе крылся, кажется, другой». Не придут ли англичане? Японцы уже выразили однажды предположение, что вслед за нами, вероятно, придут и другие нации с предложениями о торговле. В Новый год вечером, когда у нас все уже легли, приехали два чиновника от полномочных с двумя второстепенными переводчиками, с Йозой и Льодой, и привезли ответ на два вопроса. Константин Николаевич Пасьет спал. Я ходил по палубе и встретил их. В бумаге сказано было, что полномочные теперь не могут отвечать на предложенные им вопросы, потому что у них есть ответ Верховного Совета на письмо из России и что, по прочтении его, адмиралу, может быть, ответы на эти вопросы и не понадобятся. Нечего делать, надо было подождать мы занялись приготовлениями к встрече невиданных на европейских судах гостей. Сколько возник, хлопот, соображений истратилось в эти дни. Смешать и посадить всех гостей за один стол, как бы сделали в Европе, невозможно. Здесь соблюдается такая строгая постепенность в званиях, что несоблюдением ее как раз наживешь врагов. Вообще нужна большая осторожность в обращении с ними тем более что изучение приличий составляет у них важную науку за неимением пока других. Наша вежливость у них — невежливость, и наоборот. Например, встать перед гостем говорит у них невежливо, а надо сесть. Мы снимаем шляпу в знак уважения, а они туфли. Мы выходим из дома, надевши плащ, А они широкие панталоны или юбку, которую будто бы снимают при входе в дом. Посещая нас, они не снимали ее. Наши русые волосы и белые зубы им противны. У них женщины сильно чернят зубы. Чернили бы и волосы, если бы они и без того не были чернее сажи. У нас женщина в интересном положении, как это называют некоторые, надевают широкие блузы а у них сильно стягиваются. По разрешении от бремени у нас и мать, и дитя моют теплой водой, кажется так, а у них холодный. Да, это все так. Эту параллель можно продолжать, пожалуй, еще. Мне, например, не случалось видеть, чтобы японец прямо ходил или стоял, а непременно полусогнувшись. Руки постоянно держат наготове на коленях. Так и смотрят по сторонам, Нельзя ли кому поклониться? Лишь только завидит кого-нибудь равного себе, сейчас колени у него начинают сгибаться, он точно извиняется, что у него есть ноги. Потом он быстро наклонится, будто переломится пополам, руки вытянет по коленям и на несколько секунд оцепенеет в этом положении. После вдруг выпрямится и опять согнется. И так до трех раз и больше. А иногда два японца при встрече так и разойдутся в этом положении, то есть согнувшись, если не нужно остановиться и поговорить. Слуги у них бегают тоже, полусогнувшись и приложив обе ладони к коленям, чтобы недолго было падать на пол, когда понадобится. Перед высшим лицом японец быстро падает на пол, садится на пятки и поклонится в землю. У самих полномочных тоже голова всегда клонится долу. Все они сидят с поникшими головами по привычке. В свою очередь падать ниц перед высшими лицами. Полномочным, конечно, не приходится упражнять себя в этом, пока не в Нагасаке. А в Еду? Утром 4 января фрегат принял праздничный вид. Вымытая, вытертая песком и камнями, в ущерб моему ночному спокойствию, палуба, белело, как полотно. Медь ярко горела на солнце, снасти уложены были красивыми бухтами, из которых в одной поместился общий баловень наш кот Васька. Все нарядились. На юте устроили из сигнальных флагов палатку, и в ней седалище из ковров для четырех полномочных и стулья для их свиты. В адмиральской каюте, роскошной и без того убранной, Устроены были также седалища, для них же, за особым столом. Другой стол приготовлен был для адмирала и для троих из его свиты. За маленьким столиком, особо, должен помещаться японский церемонимейстер. Для переводчиков приготовили было два стула, но они ни сесть на них, ни обедать не смели, расположились на пятках на полу. Часов в 11 приехали баниосы с подарками от полномочных адмиралу. Все вещи помещались в простых деревянных ящиках, а ящики поставлены были на деревянные же подставки, похожие на носилки с ножками. Эти подставки заменяют отчасти наши столы. Японцам кажется неуважительно поставить подарок на пол. На каждом ящике положены сверху свитки бумаги, опять символом прилипчивости.